Воспаление толстой кишки. Ключевое слово воспаление. Если толстая кишка или другой участок пищеварительного тракта воспалены, вы испытываете множество неприятных симптомов. Может возникнуть язвенный колит или болезнь Крона. Появляется целый ряд симптомов, включая боль в животе, потерю аппетита, нездоровую потерю веса. Всё это сделает жизнь несчастливой. Эксперты не могут однозначно определить причины возникновения этого заболевания, но существуют доказательства, что воспаление происходит при проникновении вредных вирусов и бактерий, после чего возникает процесс, который ведёт к хроническому воспалению. Генетики тоже могут сказать своё слово. потому что часто болезнь преследует тех, у кого в роду были предки с подобным заболеванием тогда вероятность возникновения выше хотя до конца учёные в этом не уверены посоветуйтесь с доктором если вам ставят такой диагноз он пропишет подходящую диету и другие меры чтобы облегчить симптомы